Глава шестнадцатая. Парень выглядел так, словно его только что поймали за руку в семейном хранилище с драгоценностями. Бледный, дрожащий, он оглядывался по сторонам, словно надеясь, что это недоразумение вот-вот разрешится само собой. Но нет. Я и Левински стояли перед ним, как два каменных стража, и явно не собирались уходить, пока не получим ответы на свои вопросы. Я... Я ничего не слышал, снова повторил он. Его голос дрожал, как листья на ветру. — Ну, конечно, не слышал! — усмехнулся Левинский, скрестив руки на груди. — Ты же просто так шлялся рядом, да? Просто случайно оказался не в том месте, когда у нас был важный разговор. Честно говоря, ты выглядишь как человек, которому уже пора перестать врать. Парень судорожно сглотнул. Его лицо стало еще бледнее. Я заметил, как его руки слегка дрожат, и это было не от холода. Напуган — это мягко сказано. Он явно не привык, чтобы на него оказывали давление люди вроде нас. Странно, что подобный человек вообще пошел в армию. Характер у него какой-то неподходящий для этого. Я сделал шаг вперед, пристально глядя в его глаза. «Давай по порядку», — сказал я спокойно, но в голосе звучала сталь. «Как тебя зовут?» «Антон. Антон Волынский», — выпалил он, словно это имя могло стать его спасательным кругом. «Волынский!» — улыбнулся Ярослав, подкручивая правый ус. «Ну, конечно же, Волынский! Сын известного промышленника Волынского, если я правильно помню. Не однофамилец же!» «Прекрасно!» — продолжил я после того, как парень подтвердил, что он действительно сын того самого Волынского. «Теперь слушай внимательно, Антон». «Я не собираюсь терять время на детские игры. Ты тут не просто так. И я сомневаюсь, что ты случайно оказался у нас под ногами. Так что, если хочешь выйти отсюда целым, расскажи все, что услышал». Он замер. Его глаза снова метнулись к Левински, который стоял чуть позади меня, но затем снова встретил мой взгляд. Выглядел он как случайный свидетель, но в таких делах лучше быть излишне осторожным, чем пожалеть кого-то, а потом потерять все». «Я... я клянусь, я ничего не знаю!» Антон попытался защитить себя дрожащим голосом. «Мой отец отправил меня сюда, потому что... потому что я вечно влипаю в неприятности. Он думал, что армия меня исправит, но... но все, что я делаю, это попадаю в еще большие проблемы, как сейчас. Мне порой кажется, что я проклят!» Я посмотрел на него, оценивая слова. «Да, это звучало правдоподобно». Он выглядел скорее как простак и недотёпа, нежели аристократ и шпион. Да и на лжеца тоже не похож. Не та реакция у него на подобную ситуацию, чтобы заподозрить его в актерской игре. «Отец отправил тебя сюда, чтобы ты научился дисциплине, да?» — переспросил я, скрестив руки на груди. «А ты только и делаешь, что влипаешь в неприятности?» «Да!» — быстро кивнул Антон, словно это могло его оправдать. «Я... я клянусь, я не хотел. Я просто... я случайно оказался рядом, когда вы говорили. Я не хотел подслушивать. Честное слово!» Ну вот, теперь он сознался, что слышал что-то. Наконец-то. «И что ты слышал?» — спросил я, делая шаг в сторону и оставляя Антона в центре нашего внимания. «Давай не тяни. Если ты хочешь избежать еще больших проблем, лучше расскажи все». Антон сглотнул, его глаза снова замеркали по сторонам, словно он искал выход из этой ситуации, но выхода не было. Он замер, явно осознавая, что дальше лгать бесполезно. «В общем...» — выдохнул парень, сдавшись. «Слышал немного, да, но это не то, что вы думаете, просто я знаю немного о том, о чем вы говорили, и если вы меня отпустите, я все вам расскажу, правда, но я это случайно узнал». Я напрягся, понимая, что сейчас он либо скажет что-то полезное, либо будет продолжать тянуть время, надеясь, что мы его отпустим. «Говори», — приказал я, не повышая голоса, но делая его достаточно твердым, чтобы парень понял, шутки закончились. «Несколько дней назад», — начал Антон, нервно теребя рукав в своей одежде, «я видел что-то странное». Я Я проснулся глубокой ночью, услышал шум у склада, подумал, что это обычная разгрузка, но когда выглянул, увидел нечто другое. «Что ты увидел?» — спросил я, чувствуя, как Левинский уже переминался от нетерпения. Готов поклясться, Ярослав хотел отвесить парню под затыльник, чтобы тот, наконец, выложил все как есть. Признаться, я и сам уже об этом подумывал. «Я видел, как к складу подъехала обоз». Антон говорил быстро, словно боялся, что его слова могут оборваться, если он замедлится. «Но это был вовсе необычный обычный обоз. Он был замаскирован под военный, но на самом деле там были гражданские люди». Я нахмурился. «Гражданский обоз под видом военного? Это уже интересно». «Я, я не хотел лезть не в свое дело», — продолжил он. Но я узнал одного человека среди них. Это был полковник Державин. Его часто приводят в пример всем новичкам как достойного военного человека. Но что он делал там, глубокой ночью, с гражданским обозом? Странно, правда?» Я на мгновение замер. Полковник Державин. Тот самый, что покупал китайскую картину на аукционе. Совпадение? Вряд ли. «Ты уверен, что это был Державин?» — спросил я, стараясь не выдать своего удивления. «Абсолютно!» — торопливо кивнул Антон. «Я видел его портрет столько раз, что за километр различу. Он был там, руководил погрузкой. И они говорили о том, что часть груза нужно доставить к утру в поместье. Я не знал, что это значит, но это казалось важным». Я и Левинский переглянулись. «Это было не просто интересно, это была серьезная зацепка. Если Державин действительно замешан в этих махинациях, это может тянуться куда дальше, чем мы думали». «Ты уверен, что это все?» — спросил я, глядя на Антона. «Ты ничего больше не слышал?» «Нет, это все, что я знаю», — быстро ответил он. Его глаза снова забегали по сторонам. «Я клянусь, я ничего больше не слышал. Но, пожалуйста, не говорите никому, что я вам это рассказал. Если отец узнает, он меня убьет!» Я усмехнулся. «Вот оно, ключевое слово. Отец! Этот парень был готов на все, лишь бы не потерять благосклонность своего папочки» я сделал шаг вперед опустив голос до шепота антон начал я медленно глядя ему прямо в глаза представь как будет горд твой отец, если узнаешь что ты помог раскрыть заговор против империи подумай об этом ты сможешь стать героем для него. его глаза расширились, и я увидел как его лицо изменилось страх тщеславие и желание доказать свою значимость боролись в нем и как я и ожидал Числавия победила «А что мне нужно делать?» — выдохнул он, сглотнув. «Я помогу вам, но вы обещаете, что меня не выдадите». «Обещаем», — кивнул я с легкой усмешкой. «Теперь слушай внимательно. Нам нужно будет в какой-то момент покинуть лагерь. Ты же знаешь расположение караульных постов и график смен, верно?» Антон кивнул. Его лицо стало напряженным, но я видел, что он готов играть по нашим правилам. Он боялся, но желание доказать свою значимость было сильнее страха. «Отлично», — сказал я, выпрямляясь. «Тогда готовься. Это твой шанс показать, что ты не просто сын богатого промышленника. Ты можешь стать чем-то большим». На следующий день я вернулся к своим обязанностям на складе, но на этот раз я был готов к более активным действиям. Склад оживал с самого утра. Прибыл новый транспорт с припасами, и работа закипела. Ящики с боеприпасами, продовольствием и снаряжением заполнили все пространство, и солдаты сновали туда-сюда, перетаскивая их в хранилище. Но я уже знал, на что обращать внимание. Я заметил, что часть ящиков, которые должны были отправиться в стандартные хранилища, грузят на другой транспорт, огромную повозку, стоящую в ангаре напротив склада. Ящики выглядели новыми, и по маркировке было видно, что это боеприпасы и продовольствия, предназначенные для учений. Но они явно не попадали туда, куда должны, и это ни у кого не вызывало вопросов, ведь был отдан четкий приказ грузить именно туда. Солдатам вообще незачем было знать подробности, выходящие за рамки приказа, так ведь проще. Весь день эти повозки наполнялись до отказа. Я молча помогал в разгрузке, стараясь не привлекать к себе лишнего внимания. С каждым новым ящиком, который уходил на другую повозку, я все больше убеждался, что мы попали в точку. Кто-то здесь занимался махинациями, и масштаб был гораздо больше, чем я мог предположить. Кроме того, по лагерю разнеслась новость, что завтра прибудет проверка от второго принца. Это вызвало настоящую панику. Солдаты и офицеры начали суетиться, спешно подготавливаясь к визиту. Все старались привести все в идеальный порядок, чтобы не вызвать подозрений. Но в этой суматохе была и выгода. В такой неразберихе легче было заметить тех, кто нервничает больше, чем остальные. Я обратил внимание на управляющего складом. Он явно был на взводе. Его лицо стало бледным, а движения нервными. Он пытался что-то спрятать в своем кабинете, и я видел, как он проверяет каждый шаг, словно боится, что его поймают. Вечером, когда работа на складе завершилась, и я собирался уходить, ко мне подошел Антон. Его лицо было напряженным, и он быстро оглядывался по сторонам, словно проверяя, что за ним никто не следит. «Я видел, как несколько повозок готовятся к отправке», — сказал он тихо, стараясь не привлекать внимания. «Они собираются выехать ночью, когда будет меньше охраны». Это было очевидно. Если проверка Михаила Алексеевича нагрянет завтра утром, то нужно избавиться от улик до утра. «Я проверил график смен, так что помогу вам миновать караульных, но вы должны действовать быстро. Если они заметят, что вас нет на месте, все пропало». Парень явно загорелся идеей выслужиться передо мной, чтобы слух о его хороших поступках достиг отца. Возможно, уровень его поступков был несколько выше, чем он нам озвучил, и наш новый знакомый таким образом хотел вымолить прощение у властного родителя. — Ладно, — сказал я, кивнув, — не спускай глаз с повозок. Как только они выйдут, мы двинемся следом. Нужно проследить за грузом. Ночь опустилась на лагерь, когда мы с Ярославом и Антоном миновали караульных и направились следом за повозками. Антон был на удивление полезен. Благодаря его информации мы смогли обойти все патрули и незаметно проскользнуть к месту погрузки. Повозки были готовы к отправке. Ящики с боеприпасами и продовольствием были тщательно уложены, и все это выглядело как стандартная военная поставка. Но я знал, что это не так. «Они готовы!» прошептал Антон, указывая на повозки. «Сейчас они проверят все и отправятся в путь». Мы спрятались за ближайшим холмом, наблюдая за происходящим. Я уже накинул на нас полок тишины, так что оставалось только ждать, когда повозки тронутся с места. Наконец, спустя несколько минут, они начали движение. Мы следовали за ними на дистанции. Когда мы добрались до места назначения, я увидел заброшенное поместье недалеко от лагеря. Место выглядело мрачным и безлюдным, вот только едва повозки остановились, появилась целая группа людей, которые начали перетаскивать ящики. «Вот оно!» — прошептал Левинский. «Это место, где происходит сделка. Мы спрятались за деревьями, наблюдая за происходящим. Среди тех, кто принимал груз, был один из тех офицеров, что я видел на аукционе. Также там был и Державин, он руководил процессом». Все происходило быстро и четко, словно это была давным-давно отработанная схема. «Это то, что нам нужно», — прошептал Левинский. Его руки засветились от вливаемой в них маны. Он достал небольшой металлический диск и одной рукой направил ману в него, а другой коснулся своего виска. Его руки начали светиться после этого чуть ярче. «Что это?» — тихо спросил я, наблюдая за его действиями. «Это магический отпечаток», — пояснил Левинский, не отрываясь от заклинания. «Он фиксирует все, что я вижу. Это неоспоримое доказательство в суде империи. Никто не сможет оспорить это». Что-то новое. Почти видеосъемка. Признаться, меня это даже удивило. Хотя, казалось бы, чему удивляться, если уже знаешь о магии? Пусть технологии этого мира отставали от того, что было привычно мне, но магия могла сделать довольно многое. Не знал, что подобное есть у бюро. «А как, по-твоему, мы должны собрать доказательства? Правда, таких вот штуковин очень мало. В бюро, чтобы их получить, нужно кучу бумаг заполнить. Еще и за каждую царапину писать отчет. Так что с тебя причитается потом». Получив необходимое доказательство, мы отправились обратно в лагерь. Я шел впереди, держа ухо востро. В голове крутились мысли, как лучше вернуться обратно, чтобы не привлечь внимания. Мы уже выполнили свою задачу. Левинский зафиксировал магический отпечаток сделки, и наша задача теперь заключалась в том, чтобы незаметно добраться до казарм и сделать вид, что ничего не произошло. «Если нас поймают», — прошептал Антон, когда мы перемахивали через небольшую ограду, огибая один из постов. «Меня убьют! Определенно убьют! Куда же я влез?» «Расслабься, Антон!» — усмехнулся Левинский, поправляя ремень на плече. У тебя больше шансов умереть от собственного страха, чем от караульного. Ты уже помог нам, так что не переживай. И вообще, может, ты наконец станешь вести себя как мужик? — Я не об этом, — Антон замялся. Его глаза забегали по темным углам лагеря. — Просто если отец узнает, что я ввязался в это... — Отец, отец, отец, — протянул я, не оборачиваясь. — Ты только о нем и думаешь. Считай, что ты уже на шаг впереди всех его ожиданий. Помогаешь раскрыть заговор против империи. Он будет горд. Может, даже слезу пустит на праздничном обеде. Так что расслабься и следи за тем, куда идешь. Антон замолк, но все равно продолжал нервничать. Я видел, как он постоянно оглядывается, словно пытаясь найти подтверждение тому, что мы не одни. И хотя он явно не привык к такому уровню стресса, парень держался лучше, чем я ожидал. Мы подошли к стене лагеря. Впереди виднелись караульные посты, но с учетом информации, которую Антон добыл для нас, я знал, когда и где сменяются солдаты. Время сыграло нам на руку. Ближайший пост был пуст, а патруль только повернул за угол. Едва мы забрались на стену, то тут же услышали шаги. «Караульный». Он двигался вдоль стены с фонарем. Его шаги были размеренными, но достаточно быстрыми, чтобы вскоре оказаться в поле зрения. «Черт!» Прошипел я, хватая Антона за воротник и прижимая его к стене. Левинский оказался рядом с нами мгновенно. Неужели где-то просчитался во времени? Или же Антон ошибся? Я активировал полог тишины, но этого было недостаточно. Караульный вот-вот мог заметить нашу тень. Мы замерли, прижавшись к холодному камню. Я чувствовал, как Антон дрожит рядом, но не двигался. Уже хорошо. Секунда, две... Шаги становились все ближе, и я уже начал прокручивать в голове варианты того, как обезвредить караульного, если тот нас заметит. «Вот бы мне сейчас рефракцию!» — подумал я, чувствуя, как напряжение нарастает. Истинное слово «свет» могло бы здорово помочь в таких ситуациях. Пара простых приемов, и мы могли бы стать невидимыми. Караульный прошел мимо, не заметив нас. Я выдохнул, медленно отпуская Антона. Тот чуть не рухнул на колени, с трудом удержав равновесие. Левинский бросил на меня быстрый взгляд, в котором читалась смесь облегчения и удивления. «Повезло?» — прошептал он. «В следующий раз поторопимся. Следующего раза не будет», — ответил я, продолжая следить за караулом, пока тот уходил в другую сторону. «Теперь давай потихоньку, вниз и молча по казармам. Теперь, когда мы вернулись на территорию лагеря, нужно было сохранять спокойствие и сделать вид, что ничего не произошло». Я заметил, как Антон едва переставляет ноги, но не сказал ничего. Парень был напуган, но он сделал все правильно. «Ну что, герой, как ощущения?» — усмехнулся Левинский, когда мы добрались до казарм. «Я... я не знаю...» — пробормотал Антон. Его лицо все еще было бледным. «Это было жутко!» «Привыкай!» — я хлопнул его по плечу. «Ты только что участвовал в настоящей операции. Добро пожаловать в реальную жизнь!» Антон ничего не ответил, только кивнул и, поблагодарив нас, быстро исчез в казарме. Я и Левинский обменялись короткими взглядами, после чего направились каждый в свою сторону. Утро началось с суматохи. Прибыла проверка. Солдаты суетились, офицеры раздавали привычные приказы, а я стоял у входа в склад, лениво наблюдая за этим цирком. Проверка — это всегда стресс для всех, но обычно она проходит тихо, без особого внимания со стороны высоких чинов. Никто не ждал чего-то экстраординарного, а зря. «Максим, похоже, на этот раз будет весело!» послышался голос Левинский, который появился, как всегда, с хитрой ухмылкой. «Судя по всему, мой товарищ снова что-то сделал, и теперь придется разбираться с последствиями». «Ты о чем?» Я прищурился, глядя, как солдаты выглаживают свои мундиры и пытаются придать оружию блеск, хотя еще вчера это было последним, что их волновало. «Да просто чувствую. Сегодня что-то не так». Левинский пожал плечами и огляделся. «У меня от бабки предчувствие хорошее, а она, это самое, провидец и была, вот». Я так и не понял, шутил Ярослав или говорил серьезно, но ответить не успел. В этот момент по лагерю прошелся странный ропот. Солдаты, стоявшие в строю, начали шептаться, глядя в сторону центральных ворот. Я посмотрел туда и увидел, как кортеж проверяющих подъезжает к лагерю. «Подождите-ка...» — Левинский, стоявший рядом, замер. «Я что-то не понял. Это же...» Процессию возглавлял юноша верхом на гнедой кобыле, высокий, с безупречной военной выправкой. Его атлетическое телосложение говорило о том, что этот человек провел больше времени на поле боя, чем за бюрократическими столами. Я видел его лицо. Четкие черты, холодные глаза, которые осматривали окружающее пространство, словно пытаясь найти любую слабость или то, что нарушало воинский устав. Он был одет в строгую форму, без излишеств, но с орденом на груди, который говорил о его принадлежности к императорской семье. В отличие от обычных проверяющих, он не нуждался в дополнительных украшениях, чтобы подчеркнуть свою власть. Вся его фигура излучала силу и контроль. А еще... Этот человек был сильным магом, я это чувствовал. «Черт побери, это... это же Михаил Алексеевич!» выдохнул тот -то из солдат рядом. «Никто не говорил, что он приедет!» прошептал другой, деловит, что чистит оружие, хотя руки его дрожали. Левинский поперхнулся смехом. «А я говорил, что у меня предчувствие!» деловито закивал он с таким видом, будто сам все организовал. «Вот этого я точно не ожидал!» усмехнулся я, скрестив руки на груди. Все же проверка от принца и проверка с самим принцем — это несколько разные вещи. Однако внутренний скорее был рад, потому что это было не только возможностью познакомиться с ним лично, но и узнать, что он за человек. Не мужик, а самый настоящий образец для подражания. Сильный, умный, еще и маг отличный. Он маг восьмого ранга, Макс. Плюс еще и стратег, который может оценить ситуацию с одного взгляда и уже не раз подтверждающий это на поле боя. Если он усомнится в чем-то, то все, что мы делали, пойдет прахом. Левинский был явно восхищен фигурой второго принца. А восхищаться было чем? С первого взгляда можно было отчетливо понять, что этот человек успешный и разнопланово развитый. Однако таких я боялся меньше всего. Если сравнивать, то думаю... Третий принц, Андрей Алексеевич, в десятки раз опаснее, даже несмотря на отсутствие магических сил. Но не буду делать поспешных выводов.